Глава 18 Правила ракетостроения от Маска. SpaceX 2002-2003 годы. Перепроверяй расходы. Маск был сосредоточен на снижении расходов. И дело было не только в том, что на кону стояли его собственные деньги, хотя это и играло свою роль. Но главное, что экономичность имела чрезвычайную важность для достижения его итоговой цели — колонизации Марса. Он оспаривал цены на комплектующие, устанавливаемые поставщиками авиакосмической отрасли, поскольку обычно они были в 10 раз выше, чем цены на подобные детали и компоненты в сфере автомобилестроения. Его сосредоточенность на затратах, а также свойственное ему желание все контролировать, привели к тому, что он хотел производить как можно больше комплектующих своими силами, вместо того, чтобы заказывать их у поставщиков, как тогда было принято в ракета и строительной отрасли. Мюллер вспоминает, как однажды, когда SpaceX понадобился клапан, Поставщик назвал цену 250 тысяч долларов. Маск ужаснулся и сказал Миллеру, что нужно сделать этот клапан самим. Они справились с задачей за несколько месяцев, потратив гораздо меньше. Другой поставщик попросил 120 тысяч долларов за привод, поворачивающий сопло двигателей второй ступени. Маск заявил, что он, по сути, не сложнее механизма для дистанционного открывания гаражных дверей и велел одному из инженеров изготовить его за 5000. тысяч. Джереми Холман, молодой инженер из команды Мюллера, обнаружил, что клапан, который используется для смешивания жидкостей на автомойках, можно модифицировать для работы с ракетным топливом. «Однажды подрядчик поставил SpaceX алюминиевые полусферические днища для топливных баков, но взвинтил цену за следующую партию. Прямо как маляр, который покрасил половину дома за одни деньги, а потом запросил втрое больше за вторую половину», — говорит Марк Джанкоса, ставший ближайшим коллегой Маска в SpaceX. Илон этому не обрадовался. Маск заявил, что поставщик поступил по-русски, намекая на свои переговоры с ракетными спекулянтами из Москвы. «Давайте сделаем их сами», — сказал он Жанкоси. На заводе оборудовали новый цех для производства днищ. Через несколько лет SpaceX уже изготавливал 70% компонентов своих ракет. Когда началось производство первых двигателей «Мерлин», Маск спросил у Мюллера, сколько они весят. «Около 450 килограммов», — ответил Мюллер. Маск сказал, что двигатель «Тесла» модель S весит около 1800 килограммов, а затраты на его производство составляют около 30 тысяч долларов. Если двигатель «Тесла», в четыре раза тяжелее твоего, почему твой стоит так адски дорого. Одна из причин состояла в том, что ракетные комплектующие должны были соответствовать сотням требований, предъявляемых военными и НАСА. Инженеры крупных авиакосмических компаний выполняли эти требования неукоснительно. Маск пошел другим путем и велел своим инженерам критически оценивать любые регламенты. Впоследствии это стало первым шагом в пятиступенчатом проверочном листе или алгоритме, который превратился в его мантру при разработке продуктов. Всякий раз, когда инженеры ссылались на регламент, который нужно соблюдать, Маск спрашивал, кто составил этот регламент и ответ военной или «юристы» его не устраивал. Он требовал, чтобы ему назвали имя конкретного человека, который был автором регламента. «Мы обсуждали, как квалифицировать двигатель или сертифицировать топливный бак, и он спрашивал, зачем нам вообще это делать?» — говорит Тим База, сбежавший из «Боинг» и ставший вице-президентом SpaceX по запуску и испытаниям. И мы отвечали, это требование содержится в военном регламенте. А он парировал. Кто его написал? В чем смысл? Маск снова и снова повторял, что регламенты — это не более чем рекомендации. Единственные нерушимые требования устанавливаются законами физики. «Не терпи промедления». Работая над двигателями «Мерлин», Мюллер составил плотный график для сборки одного из прототипов. Маска, впрочем, он показался недостаточно плотным. «Какого черта это тянется так долго?» — спросил он. «Бред какой-то. Сократи время вдвое». Мюллер воспротивился. «Нельзя взять график, который мы и так урезали вдвое, и урезать его вдвое еще раз», — сказал он. Маск холодно взглянул на него и велел остаться после совещания. Наедине он спросил у него, хочет ли он и дальше отвечать за разработку двигателей. Когда Мюллер ответил, что хочет, Маск сказал, «В таком случае, когда я прошу о чем-то, вынь да положь это передо мной». Не возражая больше, Мюллер с легкой руки Маска урезал сроки вдвое. И что в итоге, — спрашивает он, — мы разработали его примерно в те сроки, которые указали изначально. Порой безумные графики Маска делали невозможным и возможным, но порой это не получалось. «Я научился никогда не говорить ему «нет», — говорит Мюллер. «Лучше сказать, что постараешься, а потом объяснить, почему ничего не вышло». Маск упорно назначал невыполнимые сроки, даже если в этом не было необходимости. Например, когда он приказал за несколько недель установить испытательные комплексы для ракет, которые еще даже не собрали. «Мы исходим из того, что ни одна задача не терпит промедления», — повторял Маск. В работе в безотлагательном режиме были свои плюсы, поскольку она заставляла инженеров исходить из первоснов в своих рассуждениях. Но, как отмечает Мюллер, были в ней и минусы. «Если назначать сжатые сроки, давая людям ощущение, что у них есть надежда уложиться в график, они приложат все усилия к работе», — говорит он. Но инженеры не идиоты. Если назначать сроки, которые физически невыполнимы, у них пропадает вся мотивация. В этом главная слабость Илона. Схожим образом действовал и Стив Джобс. Его коллеги называли это искажением реальности. Он устанавливал нереалистичные сроки, а когда люди протестовали, смотрел на них, не моргая, и говорил «Не бойтесь, у вас получится». Хотя такая практика подрывала рабочую дисциплину, в итоге компания достигала того, что и не снилось другим. «Хотя мы почти всегда выбивались из графика и не выполняли поставленных Илоном финансовых целей, мы все равно обходили всех своих конкурентов», — признает Мюллер. «Мы разрабатывали самые дешевые и самые классные ракеты в истории и были вполне довольны результатом, Пусть папочка и не всегда нами гордился. Учись на ошибках. В сфере конструирования Маск применял итеративный метод. Ракеты и двигатели быстро собирались в качестве опытных образцов, столь же быстро испытывались, взрывались, переделывались и испытывались снова, пока результат не оправдывал ожиданий. «Немедли, взрывай, повторяй снова». Суть не в том, чтобы избегать проблем, говорит Мюллер, но в том, чтобы быстро находить, в чем проблема, и исправлять ее. Например, существовал военный регламент, определяющий, сколько часов каждый новый опытный образец двигателя необходимо испытывать во множестве разных условий. Это было утомительно и очень дорого, поясняет Тим База. Илон сказал нам собрать один двигатель и запустить его на испытательном комплексе, а если все будет в порядке, установить его в ракету и отправить ее в полет. Поскольку SpaceX была частной компанией, а Маск готов был обходить правила, можно было идти на любые риски. База и Мюллер разгоняли двигатели, пока они не ломались, а затем говорили «Так, теперь мы знаем, каковы пределы допустимого». Вера в итеративный подход предполагала необходимость полигона, позволяющего проводить испытания без ограничений. Сначала SpaceX подала заявку в аэрокосмический центр Махаве, но одобрить ее должен был совет округа, который в конце 2002 года отложил принятие решения по этому вопросу. Нам надо проваливать из Махавы, сказал Мюллер Маску. В этой Калифорнии одни проблемы. В декабре того же года Маск выступил в университете Пердью, который славится своей прекрасной программой подготовки ракетчиков, и взял с собой Мюллера и базу. На этой встрече они познакомились с инженером, раньше работавшим в Белл-Аэроспейс, одной из многих обанкротившихся частных ракетостроительных компаний. Он рассказал о заброшенном испытательном полигоне Билл на окраине города Макгрегор в штате Техас, примерно в 40 километрах от Уэйко, и дал им номер мобильного телефона своего бывшего коллеги, который по-прежнему жил неподалеку. Маск решил, что им стоит отправиться туда немедленно. По пути они позвонили бывшему сотруднику Билл Джон Аллену и застали его в техническом колледже штата Техас, куда он, лишившись работы в Билл, пошел изучать программирование. Аллен никогда не слышал ни о Маске, ни о SpaceX, но согласился встретиться с ними возле испытательного комплекса на старом полигоне. Когда они приземлились в пустыне на частном самолете Маска, Найти этот комплекс не составило труда. Он был 33 метра в высоту. У его основания, возле своего потрепанного пика по «Шевроле», стоял Ален. «Черт возьми», — пробормотал Мюллер, повернувшись к базе, пока они шли по пустыне. «Здесь есть почти все необходимое». Там были испытательные комплексы и водопровод, а из-за низкорослой колючей травы выглядывал бункер. База принялся восторгаться тем, как хорошо им будет работать на этом полигоне. Маск отвел его в сторону. «Перестань его нахваливать», — сказал он. «Ты повышаешь цену». В итоге Маск сразу нанял Алина на работу, и договорился об аренде полигона в Макгрегоре и брошенного оборудования всего за 45 тысяч долларов в год. Так началось веселое кино, где взвод бывалых инженеров-ракетчиков под руководством Мюллера и базы и при периодических визитах Маска запускал двигатели и устраивал взрывы, которые они называли скоростной внеплановой разборкой на жалком клочке бетона в Техасской пустыне, кишащей гремучими змеями. Первый испытательный пуск «Мерлин» состоялся вечером в день рождения Мюллера, 11 марта 2003 года. Керосин и жидкий кислород впрыснули в камеру сгорания и подожгли всего на полсекунды. Этого было достаточно, чтобы убедиться, что механизмы работают исправно. Они отпраздновали это, в бутылку коньяка Реми Мартен за тысячу долларов, которую Маску подарили после выступления на конференции о космосе. Его ассистент Мэри Бетт Браун передала бутылку Мюллеру, чтобы открыть в торжественный момент. Коньяк разлили по бумажным стаканчикам. Импровизируй. Мюллер с командой по 12 часов испытывали двигатели в МакГрегоре, ужинали в стейкхаусе Outback и поздно вечером созванивались с Маском, который засыпал их техническими вопросами. Если инженер не знал ответа, Маск взрывался со сдерживаемой, но пылающей яростью буксующего двигателя. Всегда готовый рисковать, он подталкивал инженеров к поиску неординарных решений. С помощью станков, которые Мюллер привез в Техас, они пытались исправлять ошибки прямо на месте. Однажды ночью в испытательный комплекс ударила молния и вывела из строя систему наддува топливного бака. В результате одна из перегородок бака вздулась и прорвалась. В обычной авиакосмической компании это привело бы к замене баков, что растянулось бы на долгие месяцы. «Не, просто почините ее», — сказал Маск. «Выправьте перегородку молотками, заварите, и будем продолжать». Базза счел это безумием, но к тому времени он уже привык просто выполнять приказы босса. Они отправились на полигон и выправили перегородку. Маск сразу сел в самолет и через три часа прилетел руководить процессом лично. «К его приезду мы уже испытывали бак, налив в него топливо, и все было в порядке», — говорит База. Илон считает, что из любой ситуации можно найти выход. Это многому нас научило, и это было очень интересно. «А еще...» Благодаря этому SpaceX не пришлось на несколько месяцев откладывать испытания своей первой ракеты. Разумеется, такой подход работал не всегда. Маск применил подобный нетрадиционный метод в конце 2003 года, когда растрескался теплопроводный материал в камерах сгорания двигателей. «Сначала треснула одна, затем две, а потом и три из наших первых камер», — вспоминает Мюллер. «Это была катастрофа». Получив плохие новости, Маск велел Мюллеру найти способ отремонтировать камеры. «Мы не можем их выбросить», — сказал он. «Они не подлежат ремонту», — ответил Мюллер. Такие заявления всегда приводили Маска в ярость. Он велел Мюллеру погрузить три треснувшие камеры в его частный самолет и прилететь вместе с ними на завод SpaceX в Лос-Анджелесе. Маск хотел промазать их эпоксидным клеем, полагая, что он просочится в трещины и устранит проблему. Когда Мюллер сказал, что об этом не стоит и думать, они вступили в перебранку на повышенных тонах. В конце концов Мюллер пошел на попятную. «Он начальник, ему и решать», — пояснил он своей команде. Когда камеры прибыли на завод, Маск был обут в прекрасные кожаные ботинки и собирался на рождественскую вечеринку. На вечеринку он, однако, не попал. Он всю ночь помогал промазывать камеры клеем, и его ботинки быстро оказались испорчены. Но фокус не прошел. Под давлением эпоксидный клей мгновенно отслоился. Камеры сгорания пришлось сконструировать заново, и из-за этого пуск был отложен на 4 месяца. Но готовность Маска всю ночь трудиться на заводе, воплощая в жизнь инновационную задумку, вдохновляла его инженеров не бояться нестандартных решений. Сложился шаблон. Пробуй новое и будь готов ко взрывным испытаниям. Жители окрестных городков привыкли ко взрывам. Коровы, впрочем, нет. При каждом громком взрыве они принимались бегать вокруг телят, как первопоселенцы вокруг обоза. Чтобы наблюдать за этим, инженеры в МакГрегоре установили коровью камеру.